Размышление, эпизод 3. Когда Дронга собрал нас в ресторане, я уже тогда понимал, что он сам отобрал присутствующих. Наверняка они договорились с этой девчонкой Нелли Мёллер. Нелли не к его другу, к этому поляку Яцуку Пацохе. Они наверняка подсказали ей, кого включить в первую смену для обеда в ресторане, и когда все собрались, Подсоха неожиданно оказался за крайним столиком с одной стороны от вагона, а сам Дронга с другой. И они начали свой импровизированный допрос. Почему Дронга считает, что может так себя вести? Если бы он знал, как я его ненавижу. Он еще не появился в вагоне, а впереди уже плывет его запах, этот дорогой французский парфюм. И потом появляется он всегда в костюмах с иголочки, всегда в свежих сорочках, всегда в самых модных галстуках. Интересно, каким образом ему удается сохранять свои костюмы в таком идеальном состоянии, ведь он сдает свой чемодан точно так же, как и мы. А получается, что мы ходим в мятых одеждах, а он вечно выглядит так, словно сошел с обложки модного журнала. И, конечно, он всегда аккуратно выберёт Он умудрился побриться даже в вагоне, когда мы переезжали из Мадрида в Бордо во время ночного путешествия. Скажите мне, зачем он это делает? Разве нельзя подождать и побриться в гостинице? Нет, ему важно всегда выглядеть лучше всех. Он словно издевается над нами. Нужно было видеть, когда он начал говорить. Какой опломб И какая уверенность в своих силах. Он считал, что загнал нас в ловушку. Я ведь ни при каких обстоятельствах не отдал бы ему свою записную книжку. Но она ему, кажется, и не очень-то была нужна. Его больше интересовала наша реакция, наши ответы на его вопросы. И, конечно, он интересовался, кто и где был в Мадриде в ту самую ночь, когда был убит Пьер Густавссон. Я даже разочаровался в его возможностях. Почему он считает, что мы все идиоты? Неужели он полагает, что таким примитивным образом можно выявить убийцу? Или это была очередная хитрость с его стороны? Он хотел проверить реакцию каждого из нас. Конечно, мы все возмущались, конечно, многим не понравилось его предложение, но он сидел и ждал, когда мы к нему приползем. И тогда он начнет свое настоящее расследование. Но у него не вышло и на этот раз. Поезд сильно дернулся и остановился, и все посыпались из вагонов. Я видел, как выходил Дронга. Наверное, он подобного не ожидал. Они вместе с Подсохой подошли к погибшему и долго стояли у его тела, о чем то переговариваясь. Похоже, оба были ошеломлены таким развитием событий. Потом полиция еще долго не разрешала нам продолжить движение. Конечно, Тэмелис был неплохой человек. Но ужасный болтун. Я думаю, все заметили его дурацкие намеки насчет того, что каждый может зайти к другу и оказаться под подозрением. И кто его тянул за язык? Впрочем, за все эти годы я убедился в одном: каждый человек сам выбирает свою судьбу. Я видел, как Дронга вернулся в вагон и собрал все записные книжки. Кажется, они его больше не интересовали. Томас Вольфорд ходил мрачный и злой. Больше всего на свете он боится, что Литературный экспресс не сможет продолжить свое движение. А ведь на это мероприятие запланировано 15 миллионов марок. Представляете, какие огромные деньги окажутся выброшенными на ветер. В общем, полиция разрешила нам продолжить путешествие часа через два. Все сошлись на том, что ты сам сломал ручку и почему-то вывалился из поезда. Полицейские даже решили проверить его на наличие алкоголя в крови. Думаю, при желании они его наверняка найдут, ведь он пил пиво за обедом и никогда не был особенным маскетом. Мы прибыли в Дортмунд в подавленном настроении, правда, в городе состоялась грандиозная встреча. Нас встречали таким своеобразным джаз-бандом, который сопровождал нас до центральной библиотеки, находившейся недалеко от вокзала. Бургомистр Дортмунда предложил нам помолиться за погибшего. Он вообще оказался набожным человеком. Я смотрел по сторонам, пока все молились. Дронга сидел на своем месте, о чем то размышляя. Но когда молитва закончилась и бургомистр начал читать свое приветствие, Дронго поднялся и вышел из здания. Правда, не один. Перед ним вышли двое литовцев, которые были вместе с нами в ресторане, кажется, Эужени и Геркус. Дронго последовал за ними. Они перешли дорогу и оказались у отеля Aston Suite, в котором нам были зарезервированы номера. Вы не поверите, но для каждого из 140 человек был зарезервирован специальный номер-свит. Это две большие комнаты со специальной стойкой бара, двумя телевизорами, двуспальной кроватью, диваном, большой ванной комнатой, со всеми удобствами, включая даже мини-бар и микроволновую печь. Вот в таком отеле мы все оказались. Я пришел в свой номер, сел на диван и закрыл глаза. Нужно было подождать немного, пока в отель не привезут наши чемоданы. Я вспомнил о сегодняшней неудаче Дронга и улыбнулся. Я люблю, когда он проигрывает. Мне нравится, когда ему плохо.